А теперь выходит, что я, так сказать, снова повстречал его, бросился к нему, набил им огромную трубку, и дым его окутывает меня. Твой муж говорил, что даром надо сбрызгивать. Я никогда не видел ничего подобного, но сам я торговал пачками, которые были такими же сухими, как и это. Вот и говори после этого, что датчане разбираются в дароме. Нет, только норвежцы. В мае Я должен поехать в Вену, и потом расскажу вам об этом. Там будет проходить конгресс, и его устроители так хотели заполучить себе глухого норвежца около 84 лет, что выбор пал на меня. Я был рад, потому что люблю конгрессы. Во всяком случае, я обещал приехать, но, как знать, смогу ли я». Он полетел на самолете в Вену с переводчиком и большим числом сопровождающих. Так как я была против этой поездки, считаю, что у него нет сил на нее, тем более что я знала ее истинную цель, он не стал просить меня поехать с ним и переводить ему, как обычно. И ему, конечно же, был оказан пышный прием, организованный Министерством пропаганды с именами и титулами, которые так и не влетели в его левое глухое ухо, чтобы затем вылететь из правого. А потом он был достоин столь долгожданной аудиенции у Гитлера, и все обстояло хуже, чем с глухим беднягой из сказки «Я ему про Ерему, а он мне про Фому». Только здесь не было места для улыбки. Дома я прочла в газетах, что Конгресс стал событием, на нем присутствовал Кнут Гамсун, и Гитлер принял великого норвежского писателя. Я в нетерпении ждала, когда же он вернется домой, чтобы услышать о поездке из его собственных уст. Но в Нерхольм вернулся безмолвный человек. Я спросил его, «Ты встретился с Гитлером? Что же он сказал?» «Не знаю». Кнут не понял слов переводчика. «Это старая история, слишком хорошо мне известная». Я знала, что ему надо было в отчаянии выкрикнуть все эти взвешенные, выверенные слова, которые могли бы открыть фюреру глаза. «Все равно, что говорится со стеной», — так он выразился. Он был подавлен, но не сдался. «Подставь плечо судьбе, то и склонись перед ней», — так написал он в книге «Странник играет под сурдинку». И сейчас я вспомнила эти слова. Через несколько дней он оправился и написал пресс-секретарю Гитлера Дитриху, прося его сообщить, что именно было перевезено фюреру и каковы были его ответы. Никакого письма он не получил. Но позднее нам прислали стенографический отчет о встрече Гамсона с Гитлером. Один немецкий журналист, нам незнакомый, присутствовал при этой встрече. Возможно, это никакой не исторический документ, хотя кто знает. Для меня это потрясающий человеческий документ, и он показывает, что в решающий момент Гамсону не изменили ни мужества, ни воля. Помешала глухота. Весы покачнулись под Сталинградом. До сих пор перевес был на стороне Германии, Именно так это выглядело для того, кто вовсе не являлся стратегом или ловким политиком, хотя и считал себя игроком Божьей милостью. Но чаши весов неумолимо склонились в противоположную сторону. Совершенно очевидно даже для Кнута. Он большей частью сидел в детской и казался совсем маленьким в этой большой комнате за столом, на котором снова лежали бумажки с записями еще с тех времен, когда он был писателем. А кроме того, там были еще черновики газетных статей или писем. И все те же карты для пасьянса. Возможно, он даже как-то съежился, похудел, хотя упитанным он и не был. Чисто технически было сложно проникнуть в его собственный мир. Когда мне удавалось войти к нему, и он при этом не подпрыгивал на стуле с громким «Ай», он ожидал, что у меня, по крайней мере, Есть для него важные сообщения, раз уж я слушаю радио. Постепенно я становилась черной вороной, приносящей несчастье, ибо он все еще надеялся. Но он больше не верил в победу немцев и в свет в мире. Напротив, он опасался того, что победа союзников будет началом новых беспорядков, напряженности, войны.